По-моему, и Бергот, и моя жена чересчур строги, — заметил Сван. Дома он выступал в амплуа Резонера. Я понимаю, что вам должно быть не очень интересно с Норпуа, но если подойти к нему с иной точки зрения, — Сван был собирателем курьезов, — то он довольно любопытен, довольно любопытен как любовник. Когда Норпуа исполнял обязанности секретаря посольства в Риме, Убедившись, что Жильберта не слышит, продолжал с вам. Он был без ума от своей парижской возлюбленной и находил предлоги два раза в неделю ездить в Париж, чтобы провести с ней два часа. Надо отдать ей справедливость, это очень умная женщина, а тогда она была еще и прелестная теперь она богатая вдовушка, но таких, как она, в те времена было много. Я бы сошел с ума, если бы моя любимая жила в Париже, а я торчал бы в Риме. Нервным людям надо влюбляться в невеликих птиц, как говорит простой народ, чтобы денежный расчет ставил любимую женщину в зависимое положение. Тут Сван понял, что я могу применить это правило к нему самому и к Адетти. А ведь даже у людей выдающихся, и при том в такие минуты, когда они вместе с вами как будто бы высоко парят над жизнью, самолюбие остается мелким. Вот почему Сван вдруг почувствовал ко мне сильную антипатию. Проявилось это у него в беспокойном взгляде. Не сказал же он мне ничего. Удивляться тут особенно нечему. Когда Рассин... это выдумка, но такие случаи бывают в Париже на каждом шагу, намекнул при Людовике XIV на «скорона», то самый могущественный в мире король в тот вечер ничего не сказал поэту, а на другой день поэт впал в немилость. Когда Рассин намекнул при Людовике XIV на «скорона» Французский писатель «Поль Скорон» 1610-1660, был мужем франсуазы Добинье, которая затем под именем госпожи де Монтенон была воспитательницей детей Людовика XIV и многолетней возлюбленной, а потом и тайной женой короля. Всякая теория требует, чтобы ее изложили полностью. А потому Сван поборол минутное раздражение, протер монокль и дополнил свою мысль словами, пророческий смысл которых мне был тогда недоступен. Он открылся мне позже. Но такая любовь опасна. Зависимость женщины на время успокаивает ревность мужчины, но зато потом ревность эта становится все неотвязней. У заключенных и днем, и ночью горит свет, так легче за ними следить. Вот такой же тюремный режим в иных случаях создают женщинам. Дело обычно кончается драмой. Я снова заговорил о маркизе Ден-Эрпуа. — Не верьте ему, у него злой язык, — сказала госпожа Сван, так подчеркивая эти слова, что мне стал ясен ее намек на то, что маркиз Ден-Эрпуа говорит гадости именно про нее, а Сван взглянул на жену с упреком, точно желая остановить ее. Между тем, Жильберте уже два раза напоминали, что пора одеваться, а она, все еще сидя между матерью и отцом, ластись к нему, слушала, о чем мы говорим. Казалось, трудно себе представить большее несходство, чем между брюнеткой госпожой Сван и этой рыжеволосой девушкой с золотистой кожей. Но мгновение спустя вы узнавали в Жильберте много черт, например, нос, с внезапной и непреклонной решимостью, срезанной незримым скульптором, который творит с помощью своего резца для нескольких поколений. Много взглядов в движении матери. Если взять сравнение с другой области искусства, то Жильберта напоминала не очень похожий портрет госпожи Сван, которую художник из колористической прихоти заставил позировать полуряженой в костюме венецианки, как будто она собирается на костюмированный бал. На ней белокурый парик, этого мало. Из ее тела изъято все темное, и оттого кажется, будто на ней, лишенный черных покровов почти совсем ногой, накрытый лишь светом внутреннего солнца, грим лежит не только сверху, он въелся ей в кожу. Жильберта словно изображала сказочного зверька или мифологическое существо. Светлая кожа досталась ей от отца. Природа, создавая Ажельберту, словно поставила перед собой задачу — немножко переделать госпожу Сван, но под руками у нее не оказалось ничего, кроме кожи Свана. И природа отлично сумела воспользоваться ею, подобно столяру, который старается уберечь малейшее утолщение на дереве, малейший нарос